сидевшая рядом с ней с юки, потянулась, выгнув спину. При этом ее скудно малая теннисная юбочка поддернулась так, что стали видны белые трусики с оборочками, и зевая сказала. — Мне действительно пора домой, бедные малютки. Мой дом ведь находится в самом центре, должно быть, он уже в осаде. Лоснившийся от пота Ван Хорн, сидевший напротив нее в вельветовом кресле поверх сады, трафаретного образа гримасничающего Малькольма Икса, с торчащими вперед зубами, надел ирландский вязаный свитер из натуральной шерсти с еще не выветрившимся вязким овечьим запахом. «Не уезжайте, мой друг», — попросил он. «Останьтесь и примите ванну». «Именно это собираюсь сделать я сам. От меня воняет». «Ванну?» переспросила Сьюки. «Я могу принять ее и дома, но не в восьмифутовой тиковой бочке», возразил Ван Хорн, энергично вертя большой головой с таким откровенно азарным видом, что пушистая Тампкин испуганно спрыгнула с его колен. «А пока мы все будем долго и с удовольствием отмокать, Фидель приготовит нам паэлью или тамаль, или еще что-нибудь». Паэлья – разновидность плова с морепродуктами. Тамаль – мексиканское блюдо из толченой кукурузы с мясом и красным перцем. «Тамаль, тамаль, и только тамаль!» – не в состоянии противиться искушению, – воскликнула Джейн Смарт. Она сидела на краю дивана, за сьюки, и казалась Александре сердит и напряженной. Физически самая хлипкая из них. Она выпила больше других и изо всех сил старалась держаться прямо. Догадавшись, что Александра думает о ней, Джейн пылающим взглядом уставилась ей прямо в глаза. "Ну как, Лекса? Что ты по этому поводу думаешь?" "Ну, меня определённо то. Я действительно чувствую себя грязной, и у меня всё болит. Три сета для такой старухи, как я, многовато." Вы почувствуете себя на миллион долларов после японской бани, заверил её Ван Хорн. А вам я вот что скажу, он повернулся к Сюки. Быстренько слетайте домой, проверьте свой выводок и как можно скорее возвращайтесь сюда. Душенька, не можешь ли ты завернуть по дороге к Омней и взглянуть заодно на моих колокольчиков, прозвенела Джейн Смарт. Постараюсь, ответила Сюки, снова потягиваясь. Её длинные веснушчатые ноги, обнажённые до изящных ступней в вязаных носках с кисточками, напоминали кроличьи лапки.